«И все же я не понимаю, почему ты отказался от услуг Бравея», — задумчиво сказал Павел II. «Сам не знаю», — не менее задумчиво отозвался Павел I. «Обидным показалось, что он считает нас несмышленышами, не способными постоять за себя. Наверное, следовало бы задавить эмоции и воспользоваться его перемещателем, чтобы добраться до трансгресса. А теперь у нас всего два пути. Бежать отсюда и самим искать трансгресс, или нырнуть в хрономембрану ствола». Стас обеспечит спуск. «Стас, сколько у нас осталось времени на раздумья?» «Боюсь, что не больше получаса», — ответил Инг Ствола. Десантный отряд расположился в зоне отдыха, пока еще контролируемый Стасом, но был готов выступить в путь. «Проблему надо решать глобально», — заявил Ивашура. Все посмотрели на него, кто оценивающий, кто с интересом. А женщины с надеждой. «Нам необходимо разделиться. Одна группа пойдет вниз к хирургам, вторая — к тем, кто следит». Только так мы сможем выслушать обе стороны, то есть одного и другого игрока и определить свою позицию. Ждановым взглянули друг на друга. А что? Это, пожалуй, лучший выход из положения. Как вы поделите отряд? Пятеро пусть идут вниз, четверо вверх. Пятёрку хотел бы повести я, если не возражаете. Командуйте. Кто пойдёт с вами? Вероника, Гриша Белый, Фёдор и вы, Павел. Какой именно? Ввыбнулся Павел первый. «Я еще не совсем вас различаю. Пусть это будете вы». «Тогда и я с ним!» — вцепилась в руку Павла Первого Есена. Все засмеялись, девушка, покраснев и сверкнув глазами, по обыкновению спряталась за спину Жданова. «Детский сад, а не десант!» — покачал головой белый. «С вами пойду я!» — сказал Павел Второй, — «а он пусть идет с оставшимися. Тем более, что он тоже контактировал с теми, кто следит и знает, как с ними вести себя». Отряд разделился, группируясь вокруг лидеров двух групп. Женщины обнялись, шепча друг другу ободряющие слова, мужчины обменялись рукопожатиями. "Что ж, поехали", торжественно воскликнул Павел первый, вспоминая свой первый старт в ствол. "Надеюсь, нам удастся уговорить игроков поменять правила игры. Встретимся. А, кстати, где мы встретимся потом?" Павел второй нахмурился. В стволе, в одной из ветвей, «Трансгрессия», — предложил Полуянов. «По-моему, это единственный устойчивый объект в изменяющемся древе времен». «Федор, ты умница», — сказал Белый серьезно. «Конечно, с этим трансгрессом еще надо разобраться, почему он не зависит от условий каждой ветви, но надежней схрона, наверное, и не существует». «Поторопитесь, господа», — напомнил Стас. «Зона окружена, атака вот-вот начнется, а долго удерживать натиск я не смогу». «Кто первый?» — спросил Белый. «Кстати, Стас, ты ведь гарантируешь только спуск, а подъем?» «Хрономембрана после вашего возвращения работает в обе стороны, как простой лифт». «Объяснить себе феномен я не в состоянии, но запустить группу вверх смогу». «Тогда запускай верхних». Павел Первый, Есена, Костров и Тая отступили к стене зоны отдыха, которая пропустила их в зал с колонной лифта. Все четверо молча вошли в кабину мембраны, полупрозрачная дверь сгустилась и закрыла проем. Мелькнули снизу вверх голубые огоньки, как пузырьки воздуха в воде, и дверь растаяла снова. Короб кабины оказался пустым, первая группа десанта ушла вверх, в будущее. «Порядок!» — Белый шагнул в лифт. Остальные гуськом втянулись в кабину, и Стас включил аппаратуру спуска. Пятерка десантников стремительно понеслась сквозь пространство и время по цепи выходов ствола к истокам мироздания.